Глава вторая. Кабина маленького пикапа для троих была тесноватой, сиденья неудобным, и уже через полчаса ворон начал беспокойно ерзать. Еще через десять минут он не выдержал. Надо нормальную машину купить. Надо, согласился Росомаха, которого безмерно раздражало абсолютно все. И плохая дорога, и больная поясница, и ерзающий ворон. Но старейшина не был бы старейшиной, если бы не умел справляться со своим раздражением. И он рассудительно продолжил. «Но сначала надо посмотреть, как часто ездить придется. Если часто, то купим, а так лучше будет потерпеть. Машина вещь недешевая». Ворон вполне уловил намек на свою несдержанность и помрачнел. Тем более намек был совершенно справедливым, и возразить было нечего. Если уж старая больная росомаха готов терпеть ради блага племени, то молодому ворну жаловаться вообще не пристало. Мелочь, конечно, но с некоторых пор в его отношениях со старейшинами появилась определенная напряженность, и каждая лыка ложилась в строку. Ворон при этом понимал, что в этом есть прежде всего его вина, но думать об этом было неприятно, и он не думал. Разговор затих, не начавшись. Водитель тоже чувствовал дурное настроение старших и старался держаться как можно незаметнее, ну, насколько это возможно для водителя. Во всяком случае, руль он старался резко не крутить, и яма объезжал аккуратно. Тягостное молчание тянулось до тех пор, пока пикап не выехал на отсыпанную щебенкой дорогу и прямо перед ним не вырулил большой грузовик, с сокрашенный в белый цвет цистерной. «Эль, что еще за машина, Росток?» с недоумением спросил Росомаха, нахмурившись. «Баронский молоковоз», — пояснил водитель, бросив на него опасливый взгляд. «Молокоз ферм повез на Баронский молокозавод». «Его уже построили, что ли?» с удивлением переспросил Росомаха. «А почему я не знаю?» «Так ведь только позавчера открыли», пояснил Росток. «Торжественное открытие было. Всех старост собирали. Народ разной сгущенкой угощали. Да чего вкусное, особенно которое с какао!» Он мечтательно закатил глаза. «Вот так за сгущенку барону и продаемся», брюзгливо заметил ворон, а водитель захлопнул рот и с преувеличенным вниманием уставился на дорогу. «Так он нас вроде не покупает», — отозвался Росомаха. «Что мы от него не получали, обо всем сами просили. Да и сейчас просить едем. Скажешь, нет, Ворон?» «Я это не так вижу», — неохотно ответил тот. «А я вижу так», — неожиданно резко заявил Росомаха. «Это нам от барона то одно нужно, то другое. А вот он без нас прекрасно обойдется. И всякий раз, когда ты злишь барона, Ворон, за это расплачивается все племя. Лучше бы тебе об этом не забывать». Разговор опять заглох. Лишь когда машина въехала в Рапин, Росомаха распорядился. «Отвези нас к замку, Росток, и жди. Потом, может быть, грузиться придется. Там посмотрим». Управляющего искать не пришлось. Он стоял во дворе замка и, заложив руки за спину, с недовольным выражением лица сурово выговаривал богато одетому крестьянину, явно какому-то деревенскому старости. К нему Росомаха с ворным направились. «Привет, Ленард», поздоровался Росомаха. «Занят?» «Здорово будь, Росомаха», — кивнул в ответ Фальк. «Занят, но для тебя немного времени найдется. Подожди минутку». Ворнон предпочел вообще не заметить, отчего того слегка перекосило. «В общем так, Кайро», — строго сказал он старости, — «либо ты сам у себя наводишь порядок, либо с тобой будет разбираться его милость. Ты же знаешь, чем разбирательство с бароном кончаются Глаза у того невольно дернулись в сторону виселицы. Впрочем, в настоящее время пустой. Вот его милости своей истории будешь рассказывать Кайру, а мне ты надоел. Это тебе последнее предупреждение. Больше говорить с тобой не буду. Все, пошел вон. За что ты его так сурово?» Полюбопытствовал Росомаха, провожая глазами незадачливого старосту. «Да мутить все пытается с баронской податью», — с досады ответил Фальк. Барон ему и рассрочку согласился дать а он все равно норовит что-то зажать. Вот же люди, чем больше им на встрече идешь, тем больше они наглеют. «Вечно пытаются какие-то левые схемы крутить?» «Да и внешники все такие», — подал голос ворон. Управляющий с изумлением посмотрел на него, как будто первый раз увидел, а потом искренне захохотал. Росомаха тоже усмехнулся, а ворон надулся и покраснел. «Ну ладно, весело с вами, но мне правда некогда», — снова стал серьезным Фальк. «Послезавтра большая отправка, вагоны уже заказаны. Что ты хотел-то, Если сгущенку с завода хотите купить, то только после отправки, а сейчас вся продукция в вагоны пойдет. Да и потом много не сможем дать, рифы практически все забирают. Молоко приходится у соседей докупать, наши дурни только зубами скрипят, глядя, как деньги другим уходят. А ведь говорили мне раз дуракам, что поголовье увеличивали. Сгущенки немного купим, конечно, детей побаловать, кивнул Росомаха. Но мы на самом деле не за этим. Ты, может, помнишь, что мы кое-какие станки заказывали?» Предельные ткацкий кивнул управляющий. Помню. но ну вот, начинаем мы делать ткань, стало быть. Паутинный шелк, уточнил Фальк, а Росомаха кивнул. Очень дорогой материал, его у нас в Баронстве не продать. Да и в Дерпте его вряд ли купят, если только в Ригу везти, но я бы не советовал. Вас там не любят и особенно торговать не дадут. Еще и ограбить могут. Вам бы лучше с кем-нибудь в Новгороде договориться. Обратитесь к Барону, он может подсказать, кто станет покупать. Да и вообще, его рекомендации... Вам бы многие двери открыло, а если уговорить его защиту дать, то у вас вообще проблем не будет. А вы, кстати, понимаете, что вам придется с ваших продаж налог платить? Почему это мы должны что-то платить?» Немедленно вскинулся ворон. «Потому что должны», — ласково объяснил ему Фальк. «Налоги все платят, и даже если барон вдруг с чего-то ради простит вам баронский налог, он не сможет простить церковную десятину и ту часть, которая пойдет епископу». Если вы не будете платить, значит, барону придется платить за вас церковную епископскую долю». «Вот пусть и платит», — упрямо заявил ворон. «Знаешь, ворон», — устало сказал управляющий, — «я вот даже не понимаю, как у тебя это получается. Ты как не раскроешь рот, так такую глупость сморозишь, что уже и не знаешь, что на это ответить. Барон не станет платить за вас налоги, он просто объявит вас преступниками, а ваших людей, которые будут пытаться что-то продать, будет вешать как контрабандистов». «Ты, кажется, такое своими глазами наблюдал, что уже выветрился из памяти. Да, скорее всего, он просто вышвырнет вас из баронства. Он давно уже говорил, что ему ваши выходки надоели». «Не обращай внимания, ленард торопливо вмешался Росомаха. «Мы будем платить налоги, конечно». «Я тебе давно советовал, Росомаха. Спрячьте своего ворона подальше, ни за что не подпускайте его к барону. У его милости терпение не и вы уже вплотную подошли к границе». Я тебе-то в последний раз говорю. Если не хочешь внять доброму совету, то нет смысла тебе это раз за разом повторять. Ворон побагровел и уже открыл был рот, чтобы что-то сказать, но Росомах остановил ее резким жестом. Тут вот какое дело, ленард извиняющимся тоном сказал он. Мы на самом деле не хотим ткань продавать. Мы хотим заказать швейные машинки, чтобы наши женщины из этой ткани шили вещи на продажу. Зачем вам такая морока? Поразился Фальк. Думаете, вы так больше заработаете? «Да здесь даже не в заработке дело», — с досадой ответила Росомаха. «Понимаешь, у нас всегда было очень мало женщин, а сейчас так получилось, что у нас, считай, одни женщины остались. У нас для них просто подходящей работы не хватает. А когда женщине становится скучно, окружающим становится совсем не скучно, но при этом вовсе не весело, если ты понимаешь, о чем я». «Очень даже понимаю», — со вздохом ответила Леннард, украткой бросив осторожный взгляд на дочь, которая что-то обсуждала со служанкой в другом углу двора. «Но здесь все не так просто. Что вы шить-то собираетесь? Ваши женщины в модных тенденциях вообще разбираются?» «Не понимая, про какие такие тенденции ты говоришь?» – озадачно ответил тот. «Обычные вещи будем шить. Юбки, платья, ну, что там женщины носят». «Я так и подумал», – усмехнулся Фальк. «Про моду вы в своих лесах и не слышали. Ну, как бы тебе это объяснить попроще?» Вот возьмем, для примера, воротнички. Допустим, в этом году все женщины носят воротнички только с закругленными краями, и ни за что не наденут платье, у которого края воротничка острые. То есть закругленные края нужно, непонимающий переспросил Росомаха. Это для примера, пояснил тот. Сейчас вот только закругленные, а в следующем году все вдруг начинают носить только с острыми краями. И если кто-то вдруг наденет платье с закругленным воротником, то на нее смотрят как на дуру полную из деревни, приехавшую. «Не понимаю», – беспомощно сказал Росомаха. «Ваши женщины все поголовно сумасшедшие, что ли?» «Иногда я и сам так думаю», – согласился Фальк, с опаской бросив еще один взгляд в сторону дочери. «Но других женщин у нас нет, и, к сожалению, так что приходится как-то приспосабливаться к этим». «С крестьянками, конечно, попроще, но ваше платье ведь не для крестьянок. Если вы хотите продавать дорогие вещи, то нужно очень ясно понимать, какие сейчас будут носить, а какие ни за что не наденут». «Ты, в случаем надо мной не подшучиваешь, Леннард?» подозрительно осведомился Росомаха. «Вон стоит моя дочь, могу попросить ее рассказать тебе про моду», усмехнулся тот. «Но предупреждаю, мозг она тебе при этом вынесет полностью, мне регулярно выносит». «Хорошо, я тебе верю», вздохнул Росомаха. «И как узнать, что сейчас надо шить?» «Это надо, чтобы женщины сами разбирались, нам такого не понять». Тебе надо будет выписывать им модные журналы, а кого-то придется отправить учиться. Это у вас несколько лет займет, вам же, по сути, нужно будет с нуля во все это вникать. Не надейся, что это просто будет, да и денег тоже понадобится изрядно. Мне так кажется, что ты в конце концов решишь, что лучше бы они скучали, только уже поздно будет. Но это на самом деле еще не самое сложное. Главный вопрос будет такой. Вот, допустим, пошил ты платье. Пусть это будет замечательное платье, модное, красивое, в общем, то, что надо. Как ты его продавать будешь, Росомаха? «На рынке?» – предположил тот. «Я так и думал, что ты это скажешь», – захохотал Фальк. «Нет, друг, те, кто может купить платье из паутиного шелка, на рынок не пойдут. А те, кто ходит на рынок, покупают совсем другие платья. Такие вещи продаются в модных салонах, но модные дома вряд ли захотят продавать ваши вещи. Они захотят брать у вас ткани шить сами с вами-то им зачем связываться?» «И что ты посоветуешь?» – помрачнел Росомаха. «Попробуйте заинтересовать госпожу Баронессу», — серьезно посмотрел на него ленард «Если сумеете, то все проблемы разом решатся. Семья Орди вполне по силам создать свой модный дом, и в клиентах у них недостатка не будет. Они будут разрабатывать модели и продавать, а ваши женщины будут шить. В таком варианте будете столько зарабатывать, сколько сами в жизни не заработаете. Но только если тебе удастся уговорить Баронессу. Главное, ворона от нее подальше держи, и тогда у тебя будет шанс». С тобой ее милость может и согласиться дело иметь, а вот ворона она не любит. Начищенная до блеска бронзовая табличка гордо гласила «Унитарное некоммерческое предприятие – сундук изобилия, а большую часть табличек занимал наш герб». Я окинул еще раз взглядом довольно миленький особнячок. Неплохо, совсем неплохо. В таких особнячках как раз и любили селиться разные мутные компании, У нас в Масленом их раньше много сидело». «А почему в Масленом не сидите?» – полюбопытствовал я у встречающего меня Степана Жовкина, управляющего компанией. Госпожа Кира приказала, чтобы все службы, связанные с рифами, сидели отдельно как можно дальше, чтобы этих козлов ноги в Масленом не было. Это на про рифов так изволила выразиться после того, как с их представителями повстречалась. Вообще-то у зайки с нервами все в порядке, и вывести ее из себя не так уж просто. У рифов, очевидно, получилось. Определенные резоны в таком решении имеются, признал я. Рифы при первом знакомстве производят довольно сильное впечатление. Еще какое сильное, вздохнул Жовкин. Я сочувственно покивал. И в самом деле, чтобы иметь дело с рифами, нужен характер поистине железный. Слабонервные вряд ли сумеют их долго выдержать. кальцит все-таки довольно нетипичен, видимо, сказывается долгая жизнь в Рязани, дон да наверняка еще и сдерживается при общении с важным партнером, от которого многое зависит. «Пойдемте же внутрь, почтенный предложил я, — «показывайте свое хозяйство». В общем-то, большой необходимости в инспекции не было, но я всегда предпочитаю увидеть все своими глазами. Тем более сейчас предстояла первая серьезная отправка товаров, и мне хотелось убедиться, что никаких накладок не будет. Внутри особняка работа кипела. Сотрудники бегали взад-вперед с бумагами, стучали пишущие машинки, словом, все трудились как пчелки. «У нас сейчас горячее время», — пояснил управляющий. «Послезавтра приходят вагоны из Рапина. Нам надо будет присоединить к ним вагоны с товарами, которые покупали здесь, ну и отправить все в Рефейск». «А как оттуда в Доломитный повезете?» «Придется постепенно перебрасывать дирижаблем», — развел руками Жовкин. «Очень дорого, конечно, но другого варианта нет. Дорога еще не готова. Просеку будут рубить и зимой, но отсыпку получится сделать только летом». Если просеку за зиму сделают, то к весне можно было бы пустить вездеходы, но ими еще дороже выйдет, чем дирижаблем». «Это понятно», — согласился я. «Пока дорога полностью не готова, других вариантов, кроме дирижабля, нет. Но нас это не должно особенно беспокоить почтен Это не наша забота. Дорогу пробивают инженерные части князя, и дирижабль, кстати, тоже княжеский». Мы неторопливо шли по коридору, и я с любопытством заглядывал во все двери. Никто без дела не сидел, и в целом все смотрелось вполне на уровне. А что вы берете в рапине почтенной? Да и все, что только можно, ответил управляющий. Берем все, что готов нам дать почтенный Ленард. В основном, конечно, продукты длительного хранения. Овощи, консервы, копченую рыбу, а также сухое и сгущенное молоко. Подумываем о доставке свежих продуктов рефрижераторными секциями, но это пока только в планах. Вот, господин, извольте взглянуть, в этой комнате у нас выставка образцов. Я рассеянно кивал с изумлением, разглядывая консервную банку. На этикетке красовался скалящийся Карло в шахтерской каске. Его кирка была прислонена к стене забоя. Ногой он наступал на кучу самоцветов, а в руке держал грубо вскрытую консервную банку. Надпись по кругу гласила «Шахтерская доля». «Какао со сгущенным молоком и сахаром», — пояснил Жовкин. «Оригинально», — озадачно прокомментировал я, затем перевел взгляд на следующую банку и онемел. На этикетке была изображена дама впечатляющих габаритов, по-доброму улыбающейся зрителю. Улыбка пугала. Могучие руки бугрились мускулами, арбузного размера груди рвались из платья, а вся фигура в целом дышала первобытной мощью. Продукт назывался «Мамина титька». «Сливки, сгущенные с сахаром», — доложил управляющий, проследив направление моего взгляда. «Высший сорт». «Хм», — сказал я в полном ошеломлении. Никаких слов в голову не приходило. «Требования заказчика?» — виноват, — пояснил Жовкин, правильно поняв мои эмоции. «Требования?» — в замешательстве переспросил я. Мы им нарисовали сначала стандартные этикетки. Веселые коровки на цветущем лугу, все такое. Рифы заявили, что с таких страхуидлов у них детишки пугаться будут. Это они и наших коровок так обозвали. В конце концов, наш художник прямо вместе с ними по их запросам вот эти этикетки нарисовал. Они очень довольны остались, сильно хвалили, сказали, душевно получилось. Однако немного пошловато вышло, как мне кажется, деликатно выразился я, разглядывая богатырский образ. И этого еще мягко сказали, господин. Полностью согласился Жовкин. Наверное, культурная парадигма у них такая, с сомнением предположил я. Осмелюсь возразить, господин, вежливо, но твердо заявил управляющий. Некультурная у них парадигма. Художника избили непонятно за что. Хорошо, хоть уже после того, как он все нарисовал. Еле-еле уговорил его не увольняться. Ах вот как. В этот момент на меня снизошло озарение. Все мои наблюдения за рифами как-то сразу состыковались вместе и образовали стройную картину. В общем, будущее общение с рифами ведите следующим образом. Пусть их везде сопровождают крепкие ребята, которые не прочь подраться. У Кельмина такие есть, я прикажу, чтобы он их вам выделял. Как только кто-то из рифов начинает буянить, пусть сразу суют ему в морду без разговоров. А это не повредит отношениям, неуверенно спросил Жовкин. Наоборот, «Только улучшит», — усмехнулся я. В Ярославово палаты на этот раз меня не пригласили, а вызвали, причем срочно. Вызов к князю меня порядком удивил. Ни малейшей причины для срочного вызова я не видел. На политических фронтах наблюдалось полное затишье, если, конечно, не считать империи, где постепенно заваривалась крутая каша. Новый император взялся за дело весьма решительно. Я раздумывал над этим всю дорогу до княжего двора. Но кроме имперских дел никакого повода для вызова так и не придумал, так что в конце концов с отвращением пришел к выводу, что князь опять пошлет меня в империю. Я ошибся. Кабинет князя меня запустили сразу, отодвинув в сторону других посетителей, которые проводили меня неприязнными взглядами. Я к таким взглядам давно привык. Вообще-то я предпочел бы подождать просто ради того, чтобы не возбуждать излишнюю неприязнь, но решал это, к сожалению, не я. Допускаю даже, что князь это проделывает специально. Как дела, Кендер? Поднял на меня глаза князь. Садись, рассказывай. Что рассказывать, княже? спросил я, усаживаясь. Дела обычным порядком идут, ничего стоящего твоего внимания. Что с твоей дружиной? Контракт завершён, собираются домой, пакуют имущество, составы уже заказаны. Заработал-то хорошо? полюбопытствовал он. Видал б я такие заработки, княже? в сердцах сказал я. А я ведь тебе всегда предупреждал, что с попами связываться не стоит напомнил он с усмешкой. «Впрочем-то, как обычно, вышел с прибылью. Что там с паладином?» «Отправил за ним дирижабль. Мы решили, что лучше ему выехать из империи без лишней огласки. Кто его знает, как отреагируют попы, если узнают, что он к нам собирается? Он, конечно, имеет право поехать куда хочет». «Но к праву надо еще иметь возможность на своем праве настоять», понимающий кивнул князь. «Ладно, я тебя вот по какому делу позвал. Что там со сплавами рифов?» «Не знаю, княже с удивлением ответил я. «Этим Ренские занимаются. Конкретно Эльма Ренская в Рифейске сидит». «Ренским ты зачем это отдал?» «Там старейшины Рифов начали что-то крутить, а мне некогда было ждать, пока они что-то надумают», — объяснил я. «Мне же надо было товарищество регистрировать и деятельность начинать. Да они на самом деле шевелиться начали только после того, как мы с Кальцитом начали работать, и к Кальциту первый товар пошли. Если бы я их решение ждал, то они бы и до сих пор раздумывали». «А если сейчас это от Ренских забрать, — князь остро взглянул на меня, — я поддержу. Даже не принимая во внимание вероятную ссору с родственниками, я просто не смогу этим заниматься. Если раньше эту торговлю можно было прицепом в мое с кальцитом товарищество взять, то сейчас такой возможности нет. А просто торговлей заниматься у меня нет права. Это можно решить. А главное, княже, если мы начнем вокруг рифов разводить лишнюю суету, это плохо кончится». Сейчас они сами кренским пришли, поэтому ведут себя более-менее прилично. Если они вдруг почувствуют себя звездами, будут серьезные проблемы. С ними и так иметь дело очень непросто. Нет, княже, этот вариант не подходит. Князь вышел из-за стола и в задумчивости заходил по кабинету. «Здесь вот в чем дело, Кеннер!» Он, наконец, остановился. «Рифы твои показали нам интересный сплав. С виду металл, да и по всем характеристикам металл, но упругий, как резина». Они такое умеют, кивнул я. У них вся мебель из мягкого камня. Мы поначалу особо не заинтересовались, но на всякий случай отдали образцы на исследование. И знаешь, что оказалось? Этот сплав может работать в качестве псевдомускулов бронеходов, но при этом усилие при тех же затратах энергии на 20% выше. А главное, из-за того, что это металл, от него нет проблем отвести тепло. Понимаешь, что это значит? Такие псевдомускулы можно эксплуатировать дольше и в более тяжелых режимах, не опасаясь перегрева. Оценить все последствия для меня не составил ни малейшего труда. Это стратегический ресурс. Все с ним связано надо засекречивать. Совершенно верно, вздохнул князь, усаживаясь обратно. Поэтому твой доломитный так и не станет полноценным поселком. Это будет военный форпост со строго ограниченным доступом. Дороги туда тоже не будет, связь только по воздуху. Поселок придется делать в другом месте подальше от Доломитного. Теперь ты понимаешь, почему они не нравится, что это дело ушло к Ренским? Они ведь даже не подданные Прости, княж, за откровенность, но ты зря не доверяешь Ренским. Может, они формально не подданные но они полностью лояльны княжеству. Они себя не считают чужими. княже я понимаю, что в прошлом у вас был какой-то конфликт, но не пора ли его закончить? Даже мы с Ольгой помирились. Ты сейчас лезешь, куда лезть не стоит, Кеннер поморщился князь. «Прости, княже, без тени раскаяния, сказал я. Князь отмахнулся от меня и опять глубоко задумался. Я терпеливо ждал. «Начто, Кеннер, слушай мое решение», — наконец пробудился он. «Отбирать это дело у Ренских я не стану, раз уж ты за них просишь. Пусть они и дальше ведут дела с Карлами. Но ты в этом деле будешь за Ренских полностью отвечать, и продавать все сплавы они будут только тебе». От кого эти сплавы к тебе приходят, говорить запрещаю. Ни Ренские, ни тем более Карлы нигде фигурировать не должны. С Ренскими я сам все улажу, об этом не беспокойся. Далее. У тебя на четвертом механическом до сих пор какие-то арендаторы сидят? Сидят, подтвердил я. С десяток компаний по наследству от Лахти остались. Договор аренды расторгай, жестко приказал он. Если надо будет, неустойку заплатишь. На заводе сделаешь отдельную зону с особой охраной, где будут производиться псевдомускулы. Если справишься, останешься монопольным поставщиком, по крайней мере, лет на 20 точно. Но с ценами наглеть не советую. Все сделаю, княже Я полностью проникся серьезностью вопроса. За Карл отвечаешь ты. Делай, что хочешь, но никаких проблем с поставками я не потерплю. Я не подведу, княже Не то чтобы я чувствовал такую уверенность, но другого ответа он бы не принял. — Я тебя услышал, Кеннер, — кивнул князь. — Иди работай.